Глава 2. Село Предиславино, находившееся по некоторым догадкам в том самом месте, где ныне переправа через речку л ы б и т ь по дороге к Василькову, была одним из потешных дворцов великого князя Владимира. Но как в то же самое время этот загородный дом имел одинаковое назначение с роскошными тюрьмами, которые именуются на востоке гаремами, то без всякого сомнения он был о б н е с ё н твердую стеною, то есть высоким деревянным тыном, ибо и в позднейшие времена часть городских стен и укреплений делалась из толстых бревен. Продолжая основываться на догадках, можно также полагать, что к главному зданию, определенному для временного пребывания князя и перов, которые он так часто давал своим приближенным витязям, Примыкались многочисленные пристройки с обыкновенными в тогдашнее время теремами, вышками и крытыми переходами. Нетрудно отгадать, что эти постройки служили жилищем для русских, а может быть и чужеземных к р а с а в е ц коих участь была, вероятно, немало незавиднее участи одолисок турецкого султана, персидского шаха и бесчисленных наложниц, Великого м а г о л а которого обширным гаремом дивился некогда весь Индостан. Это одни догадки, но романист не историк, ему дозволено принимать догадки за истину и говорить о предметах, может быть никогда не существовавших, с такой ж е точно положительностью, с какой говорит летописец о современных ему происшествиях, коих он был очевидным свидетелем. К наружной стороне бревенчатой стены, окружавшей этот потешный двор Владимира, близ главных ворот, у которых стояли двое бессменных часовых, пристроена была низенькая изба с двумя волоковыми окнами. В ней помещалась стража, охранявшая это недоступное для многих жилище, отторгнутых от семейств несчастных киевлянок и захваченных в плен у соседних народов красных девушек. навсегда погибших для их милой родины. Вся внутренность этой караульни состояла из одной обширной комнаты. Длинные лавки, большой стол, поставленный на самой середине земного пола, безобразная печь и широкие палати составляли вместе с повешенными по стенам мечами, щитами и шеломами все украшение этого покоя. Человек десять воинов лежали перед избою на завалине, почти столько же, сидя внутри ее, за столом, попивали в круговую крепкую брагу, которая в огромной деревянной чаше стояла посреди стола. Железный ковш, прицепленный р у ч к о й к одному из краев чаши, как причаленный к берегу корабль, колыхался и плавал на этом пивном море. Он служил по очереди для всех, но чаще других снимал его с якоря один усатый воин. Если бы он не был вооружен длинным скандинавским мечом и не лежала бы подли него на скамье двухсторонняя боевая секира, то и тогда, по гордой его осанке, нетрудно было бы узнать в нем варяга. Один он не скинул шелома и не повесил на стену своего оружия, Один он не принимал никакого участия в разговоре пировавших воинов, а сидел насупившись и, хватаясь поминутно за ковш, казалось, хотел не веселиться, а запить или какое-нибудь горе, или нестерпимую досаду. «Ну, якун», — сказал один молодой и видный собою воин, обращаясь к молчаливому варягу, «помогай тебе, услад, н и как за десятым ковшом полез». «Я считаю головы неприятелей на ратном поле», — отвечал отрывисто Якун. «А не ковши, когда бражничаю за столом». «Пусть так. Да вот, изволишь видеть, ты не хочешь считать, а нам скоро и считать нечего будет. Посмотри, уж в чашке-то дно видно». «Спросим, так еще принесут». «Да кабы вышата был здесь, а то без него ничего не добьешься». «Не добьешься?» — повторил варяг. — Посмотрел бы я. Когда меня десятника варяжской дружины заставили как подлого грека караулить ж о н так давай мне все, чего я не спрошу.